Ратный двор цитадели заполнился народом. Крефы в ожидании предстоящего переговаривались негромко и отарапело. Забыли даже о послушниках, незаметно стянувшихся со всех углов крепости. Тут сгрудились и молодшие, впервые видевшие Лисану, и вообще девку воя. Пришли и те, кто помнили и застали её в цитадели. Вот только одна годков не было. Все уже разъехались, окаянные. Больше несвидятся. Послушница стояла особня, положив ладонь на рукоять меча. Как биться-то будем? хмуро спросила она. Девушке не нравилось затея с боем. Она казалась себе из-за этого ярмарочным скоморохом, поглядеть на которого собираются все, кому не лень. А то общее недоверчивое внимание от, от перешёптываний на душе делалось погано, нечто всю жизнь ей доказывать, что она ратоборец. Нечто так и будут в ней сначала бабское видеть, или ж потом дар хранителя миспосланый, защитницу и воя. Вон и дарон также смотрят недовольно, презрительно, мол, что взять с девки? Кроме веретена, ухвата до серпа ей никакое другое оружие с роду не дастся. Как? снова подала голос послушница. До первой крови? Чего? И его противник захохотал. Так хоть десятую долю оборота продержись, до первой крови. Ну, ежели на подвиги потянуло, давай и до крови. Данатус, далеко не уходи. Надо будет дурищу успокоить, да дар отпустить, а вось в ком толковым возродиться. Колдун на удивление ничего не ответил, смотрел хмуро, сжав губы и молчал. Расталкивая толпу, вперёд протискивалась Нурлиса. Бабка поддавала локтями всем, кто стоял у нее на пути, щедро отвешивала тычки и щипки, беспрерывно чистя каждого, кто попадался под руку. «О, дурни пучеглазые! Выперлись! Не сидится вам!» — приговаривала она, вовсе не видя ничего зазорного в том, что и ей вместе с дурними пучеглазыми тоже не сиделось. чтобы вас встрешник три седмицы по болотам гонял. Ишь, стоят они, смотрят. А ну, брысь!» И, пихнув какого-то выуча из старших, корга высунулась промеж могучих плеч, чтобы не пропустить грядущее действо. «Деритесь до первой крови», — скомандовал Нед и добавил. «Даррен, смотри, не колечь, без злобы, девка все-таки». «Да нужна она мне», — отмахнулся вой. «Сходитесь», — кивнул глава. Лисанна крепко сжала рукоять с меча, примериваясь, оценивая противника. Креф был выше нее на три головы, раза в три шире в плечах и силищей при огромной. Сует мужик за обозу головной головой, всему и кофе... Впрочем, была в его движениях и медлительность, свойственная людям крупным, слегка самоуверенным, переоценивающим собственную мощь. Его могучей силе... Выучница Клесха могла противопоставить быстроту, лёгкость и вёрткость, хотя руки у противника были длиннее и оружие подстать им. Поединщики закружились, присматриваясь друг к другу, принаравливаясь для первого удара. Девушка не стала ждать, пока Дарон нападёт, кинулась первой. Наскочила, взмахнула мечом, вынуждая неприятеля выстроиться в защиту. Звякнула сталь. Ещё удар снизу, теперь сбоку. скрежещ железо о железо искры ещё пара кругов перетаптываясь крадясь выжидая она не тешила себя надеждой загонять его утомить да ран был крефом такого не заездит и стая оборотней не то что девка послушница ещё не получившая пояса но лисана снова напрыгнула на него снова отскочила снова напрыгнула он отражал её удары в полсилы один за одним тоска Незаметно для себя, Бережник начал злиться. Этот бой вроде был боем, но каким-то чистым, лишённым ярости, выдумки. Она нападала, он отбивался. Он нападал, она отбивалась. Он не мог потеснить её, она его, так и кружили, как два петуха. Вот он обрушил на девчонку удар, а она выгнулась, словно ивовая ветка, отскочила и вот уж снова стоит в нескольких шагах, крепко сжимая оружие. Редаки безмолствовали, замерли, всматриваясь, но скучая. Потому что любоваться было особенно не на что. Подобные ошибки чуть не каждый день на ратном дворе. Чего на них смотреть? Да и долго уже эти двое скачут. Обое как не было, так и нет. Это, да, вечером можно махаться. А как выяснить, кто одолел, удары подсчитывать или прыжки? Нет недовольно поморщился и начал поднимать руку, чтобы приказать прекратить эту блажь, как вдруг Лисана, которая до этого мгновение напрыгивала на могучего неприятеля словно куропатка на охотника, вдруг ринулась вперёд, закручиваясь волчком. Сверкнул клинок, высеклис искры, Даран, хотя и не ожидал подобной прыти, легко отразил нападение, но при этом отпрянул на шаг. После этого удары посыпались на него градом. Мечи скрещивались, железо скрежетало, отлетало, снова неслось, свистело, скорость всё нарастала. Противница не боялась нападать, а её высокий рост, гибкость и лёгкость позволяли ей легко уходить от ударов крефа. Застывшие вонеменее видаки смотрели во все глаза. Крутанувшись в прыжке, выучница Клесха вдруг подцепила на свой клинок голубую искру. Даран подался вперёд, силясь достать девку. На острие его меча тоже вспыхнуло голубое сияние. Мик и железо встретились. Сила налетела на силу. Яркая вспышка на миг ослепила, а потом искрящийся вихрь яростного дара обрушился на воя, опрокинул его на землю, а сверху на повреждённого противника метнулась победительница. Когда она приземлилась и с пола Хидара растаяли, Нед не успел даже рта раскрыть, а нож с берестяной рукоятью уже пригвоздил правую ладонь побежденного Крефа к утоптанной пыльной земле. — Я взяла первую кровь! — встала над шипящим от боли противником девушка и огляделась, отыскивая взглядом наставника. Лесх покачал головой. А что руку ему и зародовала? Выученица виновато опустила глаза, вздохнула. Но ну, нечто поцарапать его надо было. Тогда бы ещё сказали, что по случайности вышло, повезло ей, а так уж точно сомневающихся не найдётся. Тем временем удивлённый Даран здоровой рукой вырвал нож из ладони и поднялся на ноги. Оружие он протянул противнице. Лиха. Видаки безмолствовали. Знамо ли дело, девка, которую иначе как никчемной не называли, одолела могучего воина, явив такую силищу, какой в ней и не чаяли?» Даррен стиснул изуродованную ладонь, огляделся. «Что стоишь? Долго он кровью истекать будет?» — спросил Клесх у выученицы. Вроде и негромко спросил, а услышали все. Лесана шагнула к противнику, не обратив внимания на уже идущих Росту и Ихтера. С уской ладони посыпались голубые искры. Послушница провела пальцами по исходящей кровью ране и через несколько мгновений отступила от изумлённого крефа. Дарен, остановившимся взглядом, глядел на тонкий розовый шрам, потом поднял глаза на Лесану и лишь после этого посмотрел в ту сторону, Где стоял глава? Лица других наставников вытянулись в изумлении. "Я думаю, нет", по-прежнему негромко сказал Клесх. "Ты опаясываешь мою выученицу сегодня же, потому что подобных ей в цитадели нет".